Глава девятая. Путешествие к центру горы. Толпа возмущенно галдела. Гул волной шел по площади, снова и снова отражался от каменных стен. Звук давил на Сашку. Хотелось упасть на мостовую, спрятать голову, заткнуть уши, лишь бы не слышать нелепых обвинений, не видеть злых лиц, пальцев, что указывали на него. Колдун. «Колдун!» Он продался ситесу Как еще он мог одолеть дракона? «Колдун!» Сашка пытался что-то отвечать, но быстро понял. Это бесполезно, его не слышали. Даже не пытались обратить внимание. Толпа давно все решила и вынесла вердикт. Сашка виновен. Вот только он не понимал, что сделал не так, чем заслужил их гнев глазами он отыскал Андру. Она стояла на небольшом возвышении пред храмом Создателю. Сашка плохо видел ее лицо, мешало яркое солнце, било прямо в глаза, заставляя их слезиться от напряжения. Сашка в отчаянии потер их ладонями, повернулся вокруг себя, разглядывая беснующуюся толпу. Вдруг пришло ясное понимание, он никогда не будет достаточно хорош для них, Никогда не станет своим. Что бы ни сделал. Но им нужен тот, кто ответит за все, что произошло в Кастельтерне. Пусть все решит испытание огнем. Сашка резко развернулся на голос Андре. Та уже стояла перед толпой. Серебряная вышивка на ее пурпурном платье сияла на солнце. Толпа взорвалась одобрением. Испытание огнем. Испытание огнем. Сашка не понимал, что это значит. Уставился на Андру, надеясь, та что-то скажет ему, хотя бы намекнет. Но она не оборачивалась. А на площадь уже тащили ветки и дрова, ставили высокий шест. И Сашка вдруг понял, что сейчас будет. Окатила холодом и тут же бросила в жар, в ушах застучала. «Андра!» Он бросился к ней, но не успел сделать и пары шагов, как гвардейцы подхватили его под руки, потащили к костровищу, привязали к столбу. Все произошло мгновенно, Сашка дернуться не успел. Забился, но веревки крепко держали руки и ноги. «Андра, не надо!» «Андра!» Она не слышала, не оборачивалась. Так и стояла перед толпой, спиной к нему, будто упивалась всем происходящим. А к костровищу уже бежали с факелами. Сухие ветки занялись сразу. Слабые огоньки побежали к Сашкиным ногам, увеличиваясь и набирая силу. Нет, пожалуйста, не надо. Андра. Сашка вопил, что было мочи. Больше ничего и не оставалось. Тучи налетели внезапно. Небо в миг потемнело и ливанул дождь. Огонь попытался бороться, но быстро погас, едва успев лизнуть Сашки на кроссовки. Он с облегчением выдохнул, опустил голову и закрыл глаза. Намокшие волосы тут же прилипли к лбу и щекам. Толпа разочарованно гудела, но не спешила расходиться, будто ничего не закончилось. Сашка почувствовал, что на него смотрит. Поднял голову и, наконец, встретился взглядом с Андрой. Ее платье намокло и казалось черным, но вышивка продолжала сиять, хотя лил дождь, и небо плотно затянули темные тучи. Сашка робко улыбнулся, и Андра ободряюще кивнула и улыбнулась в ответ. «Испытание огнем докажет его невиновность», — прокричала она. «Докажет? Что значит докажет? Разве оно не закончилось? Дождь ведь все погасил». Это было последнее, о чем он успел подумать. Андра подняла руки, и зачарованный огонь вспыхнул вокруг, мгновенно поглотив и мокрые ветки, и столб, и Сашку. «Саша! Саша, проснись!» Он вскочил. Воздуха не хватало. Рубашка взмокла от пота и прилипла к спине. Несколько секунд он жадно дышал, соображая, где находится. Казалось, все тело пылает. Светало. Небо едва побледнело, и деревья нависали темными кронами. Ломарец Рола на корточках сидел возле Сашки, глядел обеспокоенно. Остальные приподнялись в импровизированных постелях. Королева отсюда не услышит, донеслось до Сашки недовольное бормотание. Кони взволнованно похрапывали. Мару тыкался мокрым носом то в лицо, то в грудь. Лишь синтез безмятежно спала. «Кошмар!» Кошмар приснился. «Простите!» — буркнул Сашка. Было неловко, и он отвел глаза, обнял дракотика и уткнулся носом в его шерсть. Ролос сжал Сашки на плечо, подбадривая, и вернулся к своей постели. А Сашка откинулся на спину, уставился в светлеющее небо. Уже не уснуть. Хорошо, что светает, скоро вставать. Они почти на месте. Издали расселена выглядела непроходимо узкой. Казалось, гора неровно треснула и разошлась по всей высоте. Человеку бы протиснуться не то, что дракону. Сашка с сомнением глянул на Сентис. Уверена, что это место. Так и внула в ответ. В крепости она вымылась, переоделась в новую одежду, снова мужскую, и теперь больше походила на человека. Но разговорчивее не стала и всю дорогу в горы отмалчивалась. Сашка пытался разговорить ее, узнать, откуда она родом, кто вообще такая, но Сен избегала разговоров, увиливала или просто молчала. Все, что удалось понять, она из этих краев выросла в одной из горных деревушек, оттого и знает о драконе. Родители ее давно умерли, и с тех пор Сен скиталась, перебиваясь случайными подработками, но чаще мелким воровством. Если честно, это была версия, которую предположил сам Сашка. Сен лишь кивала или мотала головой в ответ. Оставалось надеяться, Сашка верно понял ее знаки. «Полагаемся на слова странной девчонки». Сашка бросил недовольный взгляд на Роула, подъехал ближе к расселине и спешился. Из крепости Орлов он взял троих ломарцев. Больше брать побоялся. «Дракон — серьезный противник, но крупный отряд привлечет ненужное внимание, а то и напугает народ». А Сашке совсем не хотелось пугать тех, для кого только что стал лордом. К тому же он надеялся не сражаться, а договориться. Да, Надежда была наивной, он это понимал. Но продолжал надеяться и украдкой просить Эсту об этом. Ролла он знал еще по Ламарскому лагерю. Они жили в одном шалаше, были в одном отряде во время битвы за Кастельтерн. Ролла нравился Сашке, отличный боец, часто давал дельные советы и вообще приятный парень. С ним было легко. Поэтому Сашка обрадовался, когда тот остался в крепости Орлов, а потом вызвался отправиться с ним на поиски дракона. Но сейчас его комментарии были не к месту. Ведь другого проводника у них не было. «Имеем, что имеем», — буркнул Сашка, — привязывая ката к ближайшему дереву. Конь действительно оказался в крепостном стойле, сытый, отдохнувший и вполне довольный жизнью. На фоне дорогих и холеных лошадей калиана ката выглядел бедным родственником. Простая деревенская лошадка. Крепкая, не слишком высокая, с коротко стриженной гривой и хвостом для работы. Так сподручнее. Словом, не чита роскошным вороным жеребцам с сияющей шерстью. Длинными, заплетенными в косы гривами. Но Сашка снова выбрал его. И не потому, что коней на переправе не меняют. Ката стал родным, верным боевым товарищем. Пусть стоил недорого и выглядел неказисто. Это ската Сашка ночевал в лесу под соснами. Ката помогал уйти от опасности. Сашка доверял ему. Друзей не бросают. Закончив, он открепил от седла и перекинул через плечо дорожную сумку. Пара факелов, огнива, кое-какие целебные эликсиры от Метуса, порывисто обнял Ката за шею, кто знает, свидеться ли. Мару нетерпеливо нарезал круги над головой. Ролла и остальные ломарцы уже стояли у входа в расселину, дожидаясь его. А Сашка медлил, хотел оттянуть решающую минуту. Сейчас в ущелье, а дальше как? Спросил он сен. Один путь. Ясно, буркнул Сашка, хотя яснее не стало. Наверное, правильнее было бы взять сен с собой. Но кто-то должен караулить лошадей. Оставлять одного из ломарцев расточительно глупо. Что же, попробуют найти дорогу сами. Может, сен права, и путь только один. Тогда проводник им больше не нужен. Он махнул девчонке рукой и подошел к расселине. На самом входе сообразил, обернулся. Жди нас здесь, стереги коней. Крикнул он сен. Если мы не вернемся, отправь горлицу Андря. Сашка показал наката у седла висела небольшая клетка с парой птиц сен не ответила даже не посмотрела куда указывал сашка глядела на него громадными карями глазищами и кому он говорит о чем просят она и писать то не умеет поди сашка снова махнул рукой и следом за ломарцами вошел в расселину внутри было просторнее чем показалось на первый взгляд Проход слегка изгибался, горы то расступались, то сближались, но идти было легко. Лишь в одном месте им пришлось сделать боком несколько шагов. Мару приземлиться и пойти пешком, возглавляя их небольшой отряд. Все еще уверен, что идем куда надо. Дракону тут точно не пройти. Рола старался говорить негромко, но эхо все равно разнесло его слова по ущелью. Вот и проверим, что еще Сашка мог сказать. На душе и без комментариев Рола было тревожно. «Если девчонка наврала, разрешишь мне ее придушить?» Сашка невольно улыбнулся. Что скрывать, он и сам уже думал об этом. Слишком уж странный был осен, чтобы легко ей довериться. «Если успеешь до меня». Рола тихо рассмеялся. Заметана. Сашка завидовал его спокойствию, этим Ролло напоминал Ату. У самого Сашки с каждым шагом все больше сосало под ложечкой. Пугала не только неизвестность, но и странный нарастающий гул. Моментами казалось, горы трясутся и вот-вот схлопнутся, раздавив всех четверых. К облегчению Сашки проход вильнул еще пару раз и закончился. Они оказались на огромной поляне, со всех сторон окруженной горами. Место было потрясающе красивым. Сашка даже замер, чтобы оглядеться. Изломанные скалы уходили ввысь, а впереди гудел и грохотал водопад. Сил вода как будто появлялась прямо из скалы, падала в небольшой бассейн метров с пятидесяти, если не больше, разбивалась в пыль, насыщая влагой все вокруг делая камни под ногами скользкими. Сашка поежился, солнца сюда попадало мало, из-за сырости было зябко. Мару пронесся мимо, обдав Сашку порывом влажного ветра. Скрылся в водяном тумане. «Вот это новости, он же кот, зачем туда полез?» Сашка хотела окликнуть его, но не стал. «Дракотик умный, он знает, что делает. Пусть резвится». Тут место побольше, дракон поместится. Прокричал он Ролла, стараясь перекричать грохот водопада. Один из ломарцев прошел вперед, оглянулся и показал на широкий темный проход впереди, правее от водопада, прижал палец к губам. Сашка скептически хмыкнул. Смысл не шуметь, грохот воды заглушал любые звуки. Он осторожно двинулся следом, внимательно глядя по сторонам. Вокруг ни деревца, ни травинки. Только скалы, обломки камней и вода. Каменные стены были почти черными, казались обугленными и будто истерзанными громадными когтями. Глубокие бороздки переплетались, образуя причудливые узоры. Стало не по себе. Шаг за шагом страх все больше окутывал Сашку. Дракон или нет, но тут явно кто-то обитал и кто-то не слабый. Чем больше присматривался Сашка, тем больше признаков замечал. Вон громадный ствол какого-то дерева, весь измочаленный, будто даже пожеванный. Откуда ему тут взяться? Вокруг лишь камня. Вон останки какого-то животного, плоть давно истлела, только крупные округлые кости белеют». Чем ближе они подходили, тем более истерзанными становились окружающие скалы. Следы уходили далеко ввысь, Сашка задрал голову, но так и не разглядел, где они заканчиваются. Мокрый камень попал под ногу, и Сашка едва не грохнулся, больно ударился плечом о скалу. Ролло подхватил его под локоть, помогая устоять на ногах. И как ломарцам удается ступать так легко? здесь, вблизи водопада, земля была не просто влажной, мокрой. Мельчайшие капельки воды висели в воздухе, пропитывая все вокруг. Мару уже стоял у входа. Напряженный, будто струна. Шерсть на спине стояла дыбом, пасть приоткрыта, кончик хвоста слабо подрагивал, что-то почуял. Сашка подошел к нему. Он бы оставил Дракотика снаружи, да кто его послушает? «Спасибо, дружище», — прошептал он, втайне радуясь, что Моро идет с ними. С Дракотиком спокойнее, да и в темноте он видит куда лучше. Тот или не расслышал, или решил не реагировать, предпочтя напряженно вглядываться в полумрак пещеры. Ломарцы уже вошли внутрь, разжигали факелы. А Сашка мялся. Пещера казалась огромной, темной. И запах несло дерьмом, гнилым мясом и еще чем-то тошнотвором. «Готов?» — спросил Рола. Хотелось отянуть момент, когда придется войти в пещеру. Сашка оправила одежду, перестегнул ножны, шнурком стянул волосы на затылке. Обнажил инвект. Глубоко вдохнул влажный воздух и тут же пожалел — В носу засвербило от вони, даже глаза заслезились. Сашка тряхнул головой и шагнул внутрь. Ламарцы уже стояли на несколько шагов впереди, освещая проход. Амару не ждал, осторожно крался вперед, припадая к земле. Сашка огляделся. Пещера оказалась уходящим в темноту коридором, довольно широким и просторным. Воняло невыносимо, зато было теплее и суша, чем снаружи. Он прислушался, хотя какой смысл, водопад все еще заглушал все вокруг. Отчего-то вспомнился лабиринт Минотавра. Наверное, Тесей также входил с факелом в темноту, чтобы сразиться с чудищем. Только у Сашки нет нити, чтобы отметить путь. Отряд осторожно двинулся вперед. Маров впереди, за ним двое ломарцев с факелами, Сашка и Рола в изомыкающих. Мечи наготове. Ноги у Сашки слегка дрожали. «Давай не дрейф, шепнул он под нос, подбадривая сам себя. Как там Гарри Поттер одолел в одиночку громадного Василиска. Его никто не учил владеть мечом. И ничего, справился. А Сашка не один и меч у него зачарованный. Да и задачка попроще. Дракон в камень не обращает, на него можно смотреть. К тому же, по сути своей, он человек, может, все еще разумен, и с ним можно договориться. Обойдется. Раньше же обходилось. Нет, Сашке не суждено умереть в этой темной, вонючей пещере. Он не волшебник, но он справится. Гарри тоже не волшебство помогло. Два жалких факела не могли осветить огромную пещеру, но глаза постепенно привыкали к полумраку. Сашка отчетливо видел очертания стен. Убегающий в темноту коридор. Мару впереди почти полз по земле, прижав уши, все так же неотрывно глядя перед собой. Вдруг подумалось, тронь Сашка его сейчас за спину. Дракотик подскочит вверх на добрые пару метров, как это делают кошки, когда пугаются. Невольно хмыкнул, смешок вышел нервным, почти визгливым. Один из ломарцев встревоженно обернулся. Мару недовольно взметнул хвостом, но на Сашку так и не глянул. И правда, какие только глупости не придут в голову с перепугу. Шаг. Другой. Да уж. Это не в доту гонять и не в танках от ЛТшек по кустам прятаться. Сердце билось сильно, но неровно и будто в голове отдавало в виски и уши. Инвик дрожал. Захотелось обернуться, хотя бы для того, чтобы убедиться, что выход отсюда еще существует, что его не завалило камнями, и они не замурованы в пещере с драконом. Сдержался. Нельзя отставать, нельзя паниковать, нужно сосредоточиться, глядеть внимательно. Кажется, или стало светлее. Тьма впереди будто посерела. Или глаза привыкли? Сашка перевел дух и сделал еще несколько осторожных шагов. Становилось тише и суша. Камень стен здесь тоже истерзан когтями, но не так часто, как снаружи. Маро вдруг остановился и тихо, утробно зарычал. Сашка даже не сразу понял, что звук издает дракотик. Отряд замер. Сердце из головы Сашки ухнуло в ноги. Позвоночник хватило льдом. Сашка уставился в темноту. Маро, ты его чуешь?» — прошептал он. Голос дрожал и срывался. Он не увидел и не услышал, скорее просто почувствовал что-то темное, огромное. Оно шевельнулось и вздохнуло. И Сашке показалось, что дрогнул воздух вокруг. Мару, все так же тихо рыча, пополз вперед, медленно переставляя лапы. Хвост вытянут в напряжение, крылья полураскрыты, в любой момент готов взлететь. Сашка судорожно сглотнул. Ладони вспотели, и он поочередно оттер их о штанины, снова взял инвект обеими руками и вытянул перед собой. Глянул вперед, Мару исчез. В ушах застучало так, что он почти ничего не слышал. Сашка хотел позвать дракотика, но горло перехватило, вышел не звук, а сип. С минуту он озирался, пытаясь сообразить, куда подевался Мару. Если бы его схватили, или если бы он пронесся мимо, обратно к выходу, Сашка услышал бы. Не мог не заметить. Здесь ответвление. Донеслось спереди. Сашка прошел вперед, к остальным ломарцам И понял, куда подевался дракотик. Слева оказался проход. «Идем за Мару», — решил Сашка и первым шагнул внутрь. Они оказались в просторном подземном зале потолке зияла неровная дыра, почти как в храме Эсты. Света из нее хватало, чтобы немного рассеять полумрак. Дракотик был уже в центре, почти распластался на земле и тихо рычал. Сашка рванулся к нему, но замер, не сделав и пары шагов, вскинул руку, останавливая остальных. У противоположной стены лежал дракон. Он шевельнулся, приподнял голову и взглянул прямо на Сашку. Время замерло. Мир вокруг перестал существовать. Сашка видел только огромную чешучатую морду, даже не разобрать, какого цвета. Громадные сапфировые глаза будто светились изнутри. Шипастые наросты начинались у самого носа. Ползли вверх несколькими рядами, увеличиваясь и в конце превращаясь в короткие рога. Один из двух самых длинных обломан наполовину. Дракон шумно выдохнул. Качнул головой и улегся на землю. А Сашка понял, что не дышал все это время. Он вдруг растерялся, не понимая, что делать дальше. Все было. Странно. Дракон был перед ними, огромный, шипастый, наверное, даже золотой. В темноте не разобрать. Сашка думал, тот будет агрессивным, набросится почти сразу, что придется драться. Но дракон не проявлял никакого интереса ни к нему, ни к Ломарцам, ни к Мару, который был ближе всех. Лежал, почти прижавшись к стене, равнодушно глядя в пустоту. Что это с ним? — шепнул Рола. Сашка дернул плечом, осторожно шагнул вперед, сделал знак ламарцам быть на чеку, но не спешить. Мару тем временем подобрался почти вплотную к дракону. Было так странно видеть их рядом, большого и маленького. Мару поднял лапу, собираясь то ли потрогать, то ли ударить. И Сашку снова захлестнуло ужасом, он хотел окликнуть дракотика. Не успел. Маро тронул лапой драконью морду прямо возле обломанного рога и тут же взмыл вверх. Ничего, дракон даже не шевельнулся. Но ведь он не мог не заметить. Сашка невольно опустил меч, наблюдая за происходящим, пытаясь понять, что происходит. Ловушка? Но какой смысл? Дракон ждет, чтобы они расслабились. Маро облетел зал и приземлился возле морды дракона. Вытянулся, принюхиваясь. Почему не боится? Что чует? Что-то не так, протянул Сашка. Ломарцы тихо переговаривались за спиной. Ранен? Не похоже. Был бы злющий. Может, и сдох почти тому в Кастельтерне повредили крыло. Этот с виду целехонек. Сашка хотел шикнуть на ломарцев, но тут дракон шевельнулся, заставив Мару отпрыгнуть. Снова приподнял голову, уставился на дракотика. Какое-то время они молча разглядывали друг на друга. Потом дракон вытянул шею и, приблизившись к Мару, шумно обнюхал его. Тот издал невнятный звук и неожиданно ткнулся головой прямо в драконий нос. Сашка вскинулся и невольно ухнул. Ломарцы звякнули оружием. Дракон, казалось, опешил от неожиданности. Замер, потом фыркнул на Мару, тихо, почти ласково, словно усмехнулся. Глянул на Сашку, вздохнул и снова улегся обратно, спрятал голову под крыло и поджал хвост. Точно как Мару, когда не хотел, чтобы его трогали. «Да что происходит? Что не так с этим драконом?» «Это точно дракон?» — хмыкнул Ролла. И Сашка решился. Снова опустил меч и шагнул ближе. «Эй!» — позвал он. «Ты слышишь?» От волнения в горле пересохло, и голос срывался. «Ты меня понимаешь?» мы не будем нападать». «Говори за себя», — буркнул кто-то из ломарцев. Дракон шевельнулся, посмотрел на Сашку из-под крыла. Светящиеся сапфировые глаза зачаровывали. Потом протянул к Сашке чешуйчатый хвост. Кончик повис в воздухе прямо перед ним. Чуть подрагивал. А дракон все так же наблюдал из-под крыла. «Чего он хочет?» — спросил Рола. Сашка не понимал, растерянно глядел то на кончик хвоста, то на дракона. Тот вздохнул, шевельнулся. Хвост вытянулся еще больше и коснулся Сашкиной руки. Тот же пещерный зал, дракон лежит у стены, вяло вытянув шею, Сашка с криком перерубает ее мечом. «Так ярко, так внезапно!» Сашка отшатнулся, оступился и упал на землю. Выронил меч. Маро метнулся к нему и встревоженно мявкнул. Ломарцы мгновенно подхватили Сашку под руки, поставили на ноги, сунули в руки инвикт. Секунда на все. Сашка потряс головой, приходя в себя. Что это было? В голосе ролла напряжение. Сам не понял, протянул Сашка, глядя на дракона. Будто... Видение... Видение? А дракон вздохнул, кивнул Сашке и распластался на земле, вытянув шею. Точно как в видении мгновения назад. Не может быть. Сашка разглядывал дракона, пытаясь понять, не показалось ли. Тот глядел на него, выжидая, и вдруг закрыл глаза и издал протяжный стон. Тихий и безнадежный. Аж сердце сжалось от жалости. Сашка и подумать не мог, что драконы способны издавать такие звуки. Что вообще кто-то способен? «Я не буду тебя убивать», — машинально откликнулся он. Короткая струя пламени пронеслась над головами, обдав жаром, слегка опалив волосы. Один из факелов упал на землю. Дракон рванулся вперед и яростно зарычал. Сашка невольно пригнулся, а ломарцы кинулись в атаку, но Мару пронесся перед ними, завис в воздухе, прикрывая собой дракона, будто пытался остановить. «Стойте! Стойте!» — завопил Сашка, глядя на Мару. Тот развернулся, подлетел к дракону, завис перед его жуткой мордой и неожиданно потерся о нее. Сашка сдавленно охнул. Ломарцы замерли в удивлении. А дракон опешил, захлопнул пасть, недовольно заворчал, отошел на прежнее место и снова свернулся калачиком и укрылся крылом. Сашка отступил к ломарцам, ни на мгновение не отводил взгляд от дракона, но тот потерял к людям всякий интерес, почти не шевелился, лишь изредка из-под крыла доносилось тихое ворчание. Маро покружил вокруг Сашки. Будто хотел убедиться, что с ним все в порядке. Потом спикировал прямо к дракону, обдав его ветром, сел рядом, тронул лапой за огромное крыло и снова взлетел. «Мару, осторожно!» — вырвалось у Сашки. «Он прекратит это делать?» — недовольно буркнул Ролло. «Кажется, дракону это нравится». «Мару его не боится, он что-то понял». Задумчиво отозвался Сашка. Опасности и правда не было. Дракон не отреагировал, даже не заворчал в ответ. Наоборот, замер. Мару сделал пару кругов над ним и, поняв, что играть с ним не будут, приземлился рядом и потерся всем телом, а драконий бок уселся и принялся намывать морду. До Сашки постепенно начало доходить. «Эй!» Ты не хочешь нападать, верно? Не бойся, я тоже не обижу. Он осторожно шагнул ближе к дракону. Тише, парень, предостерег Рола. Сашка не спешил. Было страшно, перед глазами все еще стояла оскалившаяся драконья пасть, и ноги были ватными. Он был на стороже, готовый отпрыгнуть в любой момент. Рука крепко сжимала меч но в то же время что-то подсказывало ему. Дракон не станет атаковать, он не опасен. — Ты Сагус? — снова заговорил Сашка, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и дружелюбно. — Я ищу его по всей Арасии. Но мне кажется, ты не он, верно? Крылья у тебя вроде целы. Я и представить не мог, что в Арасии есть еще драконы. Дракон шевельнулся, высунул морду из-под крыла и уставился на него. Сашка невольно замер на месте, судорожно сглотнул. «Ты ведь понимаешь, что я говорю, верно?» Дракон слегка наклонил голову, будто кивнул. Ламарцы за спиной ухнули. «Ты можешь общаться», — вырвалось у Сашки. «Ты Сагус или нет? Потому что мне очень нужно его найти». Но если нет, мы уйдем. И никому не скажем о тебе, честное слово. Но вдруг ты что-то знаешь о другом золотом драконе. Дракон слушал, не мигая, глядел на Сашку. И вдруг развернулся, подался вперед. Ломарцы вскинулись, но Сашка остановил их. «Все хорошо, не бойся», — сказал он дракону. Огромная шипастая морда приблизилась к Сашке. Теперь он четко видел каждую чешуйку, каждый шип. Огромные ноздри слегка двигались в такт дыхания. Сашку обдавала теплом и вонью из пасти. Было жутко, но Сашка сдержал страх, не шевельнулся. Дай дракон просто глядел, слегка покачивая головой. И Сашка вдруг понял, что от него хотят. Неуверенно вытянул руку, она чуть дрожала. Дракон кивнул и слегка подался вперед, одобряя. И Сашкина ладонь коснулась его морды. Он счастлив. Бежит по лесу, петляя между деревьев, поднимая повыше юбку, заливисто смеется. Вдруг останавливается, обеими руками обхватывает тонкий ствол, разворачивается навстречу богато одетому парню и целует его с налета. Ночь, небольшое озеро, лунная дорожка серебрится на воде. Мы убежим, я все продумал. Подадимся подальше, на юг, в Ламарию или даже в Цилию, быстро говорит тот же парень из леса. Я смогу наняться на службу к какому-нибудь мелкому лорду или осядем в деревню. Отец не найдет нас. Внутри разливаются радость и страх в перемешку. Его лицо совсем близко, такое родное. Сашка касается его хрупкими пальцами и с горечью произносит. Ты единственный сын, наследник, все уже решено. Мне плевать. Отец не заставит меня. Но. Я все решил. Они целуются и падают в траву раннее утреннее солнце светит в окно. Пресное тесто липнет к рукам. Сашка щедро посыпает его мукой и снова месит. Вздрагивает от грохота, с которым распахивается дверь. Несколько солдат, на груди пурпурные гербы с горцующим пегасом, валиваются в тесный домик, хватают его под руки, волокут наружу. Он кричит. Пытается сопротивляться, но никто не приходит на помощь. Темно. Сыро. Лежать неудобно, острые камни впиваются в тело и от земли тянет холодом. Но ничего нет, чтобы подстелить или укрыться. И Сашка сворачивается калачиком, дрожит, подтягивает ноги к лицу. Хочется плакать, но слез уже не осталось. Солнце ярко светит. Сашка отвык от света и глазам больно. Он стоит на каком-то возвышении, что-то вроде деревянной сцены. Толпа внизу яростно кричит, слов не разобрать, в голове шумит от голода и ноги еле держат. Сашку грубо хватают за плечи, срывают ту жалкую одежду, что еще осталось, толкают вперед и привязывают к столбу. Стыдно, хочется прикрыться но руки связаны. Шлюха. Отчетливо слышит он, и грудь вспыхивает острой болью. Следом нога. Сашка бьется, пытаясь увернуться, но толпа вопит оскорбление и швыряет в него камень за камнем. Больно, очень больно. Он чувствует, как кровь струится по коже. Один из камней попадает прямо в щеку. Боль ослепляет, Сашка вскидывает голову и что-то кричит из последних сил. И в этот миг мир меняется, все вокруг становится меньше. Веревки на руках рвутся сами собой, доски под ногами скрипят, а крик становится яростным ревом, выбрасывающим над толпой жгучее пламя. Сашка невольно отступил на шаг. Все тело болело. Будто это его только что пытались живьем забросать камнями. На лбу выступила испарина. Ломарцы что-то спрашивали, Мару тыкался в ноги, Сашка не реагировал, глядел в горящие сапфировые глаза, переваривая увиденное, и наконец выдохнул. Ты, девушка. Что? Что ты несешь? Сашка обернулся к ломарцам. «Это не Сагус, это другой дракон. Дракониха. Она была девушкой, влюбилась в какого-то молодого лорда. Они хотели убежать. Цилия где это?» «Остров недалеко от Ламария», — отозвался Ролло. «А что?» «Они думали сбежать туда». «Недурно». Сашка вскинул брови, не понимая. «Богатое государство» торговцы, крупнейший флот, пояснил один из ломарцев. Мне кажется, они переспали. Но отец лорда был против, и ее схватили. Привязали голую к позорному столбу, хотели забить камнями. Но она превратилась в дракона. Все это время дракониха за Сашкой молча слушала, но теперь издала протяжный стон и отошла обратно к стене, улеглась на землю. Сашка посмотрел на нее, и сердце сжалось от жалости. Он будто пережил все вместе с ней. Счастье, надежду, страх и острую боль, отбьющих в голое тело камней. Так же чувствовала себя Андра, когда Нерта показывала ей прошлое. Что за дикость? Это до сих пор практикуют? В голосе Ломарцев слышалось отвращение. «Даже у нас таких наказаний давно нет». Теперь Ирола глядел на дракониху с сочувствием. «А вы называете нас дикарями?» «Может, она не отсюда?» — предположил Сашка. «Ты узнал лорда?» Сашка качнул головой. «Я его не видел. Только ее. Друга. Но я не встречал его, и тут вспомнил. У стражи, что ее арестовала, были королевские гербы Арасия. «Как это вообще происходит?» Роллог глянул на дракониху. «Ты дотронулся до нее и будто оцепенел». «Это странно. Я будто...» «Был ею. Видел все ее глазами. Все чувствовал». «Ну и каково было целоваться с лордом?» — ухмыльнулся один из ламарцев. «Расскажи, как узнаешь», — огрызнулся Сашка. Ему все еще было не по себе от увиденного. «Хватит!» — осадил их Ролла, повернулся к драконихе. «Ты понимаешь меня? Ты из Арасии?» Дракониха приподняла голову и слабо кивнула. «Можешь показать лорда, из-за которого тебя наказали?» Ролла решительно подошел к ней, вытянул руку. Дракониха недолго сомневалась, потом подалась вперед, ткнулась носом в протянутую к ней ладонь. Ролла ухнул на мгновение, замер, почти сразу отпрянул, тяжело дыша. Ситес, забери, это так странно. Дракониха издала гневный рев. Ламарцы дернулись на выручку. Но Ролла поднял перед драконихой руки. Прости, прости, ляпнул не подумав. После такого у тебя зуб на сетеса ясное дело. Что ты увидел?» Встрял Сашка. «Молодого лорда. Но лицо мне незнакомо». Ролла хмурился. «Ты видела его отца?» Дракониха просто опустила голову, предлагая коснуться ее. На этот раз Роло не охнул, был готов к тому, что случится. И все равно шумно выдохнул, как только дракониха отстранилась, прервав видение. Ролла покачал головой. «Я не знаю его». Он повернулся к Сашке и указал на его руку. «Зато я узнал меч». «Инвект? У него был меч Адриана?» Дракониха тихо зарычала. «Это был король Адриан». Выдохнул Сашка. Дракониха недобро оскалилась в ответ. «Путалась с сыночком Адриана? Сколько же ей лет?» Больше сотни выходят. Всего Сашке от чего-то казалось, Адриан жил совсем давно, а сто с небольшим не такой давний срок. Он плохо знал историю о России. но Адриан заинтересовал его еще после скупых рассказов Нерта. И неудивительно, ведь Сашка владел его зачарованным мечом. Вот только в той книге, что он читал в Кастельтерне. Упоминалась лишь его дочь Петра, а про других детей не было ни слова. «Так у Адриана был сын?» — спросил Сашка. Дракониха тихо вздохнула, отошла в дальний угол и устроилась там, прикрывшись крылом. «Тебе лучше знать», — Ролла пожал плечами, посмотрел на Дракониху. «Что будем делать? Здесь оставаться нет смысла, дракон не тот» как думаешь сколько дадут за золотую драконью шкуру спросил один из ломарцев мы не тронем ее вскинулся сашка брось коэнт оно того не стоит поддержал ролло она и без того настрадалась никто из местных на нее не жаловался деревне она не разоряет пусть живет с миром добавил сашка но коэнт был другого мнения уверен Кажется, она сама этого хотела. Не о том просила тебя. Не хочешь герб победителя драконов? К черту герб. Мы просто уйдем. Если захочет, она может пойти с нами. Убивать ее мы не будем. Сашка чувствовал, как кровь прилила к лицу, в ушах снова застучала. Но он не даст драконяху в обиду. Только не после всего, что он успел узнать. Пойти с нами, парень, ты серьезно? Она уже нам помогла. Мы теперь знаем, что драконы могут общаться. Сагус сможет передать секрет Тумана. Может, она знает еще что-то полезное. Мы не будем ее трогать. Сашка встал перед драконом, обнажил инвект. Ломарец мрачно усмехнулся. Справишься? Маро появился, будто из ниоткуда предупреждающе зарычал на Коэнта. «Дракон тоже поможет», — процедил Сашка. Ролла неожиданно встал рядом с ним, меч на изготовку. «Не дури, Коэнт!» «Ты на его стороне?» «Я на стороне королевы. Ей нужен дракон». «Королевы!» — рявкнул Коэнт. А не этого мальчишки. Его приказам я не подчиняюсь». Его, может, и нет. А моим — да. Гней оставил меня за старшего. Вообще-то, парировал Сашка, тебя оставили в крепости Орлов, а значит, ты подчиняешься моим приказам. И я приказываю не трогать дракониху. Она пойдет с нами. Мальчишка прав, подал. Наконец, голос третий ломарец. Остынь, Коент. Тот буркнул что-то грубое и ломанулся прочь из пещеры. «Спасибо», — выдохнул Сашка. «Сам бы я с ним не справился». «Это точно», — мрачно буркнул Роло. «Но вопрос тот же, что делаем». «Решай». Сашка замялся. Посмотрел на дракониху. Она так и лежала в углу, будто ничего не происходило, будто никто не спорил о ее жизни. Коэнд был прав, не очень-то она за нее цеплялась. Но это не значит, что ее нужно убить. Наверное, правильнее было просто уйти, оставить ее в покое. Но Сашка не мог. Смотрел на дракона, а видел человека. Простую беззащитную девчонку, чем-то похожую на Андру. И ему трудно было понять, за какое преступление ее так жестоко наказали просто за то, что замутила с принцем? Ну и что? В конце концов, сердцу не прикажешь. Да и принц был не против, никто его в целью палкой не гнал. И что она получила? Позорный столб, сто лет в обличье дракона, в одиночестве? За то, что полюбила. Сашка глядел на нее и лихорадочно соображал, пытаясь вспомнить, что успел узнать о драконах, пока жил в Кастельтерне, что рассказывал Метус. Кажется, он не считал, что превращение необратимо. Сашка подошел к драконихе. Осторожно дотронулся до ее крыла. Видение не случилось, но эмоции все равно переполнили. Он и предположить не мог, что так запросто будет трогать дракона. Таша шевельнулась, выглянула из-под крыла. «Послушай». Я не принц, я простой парень. Но меня послали найти золотого дракона. Сагуса. Он сильный чародей, и нам нужно отменить чары, что он наложил. Я не знаю, хочешь ли ты снова стать человеком. Дракониха среагировала мгновенно. Вскочила, невольно толкнув Сашку, так что тот упал на спину. Коротко фыркнула и выпустила длинную струю огня, целись вверх и ведя ее по кругу. Стало светло, и Сашка, наконец, разглядел стены. Ему казалось, они просто много раз исполосованы когтями. Но теперь следы сложились в узор. Много-много цветов, похожих на лилии. Всю пещеру дракониха разрисовала цветами эсты. Много-много раз, местами наслаивая узоры друг на друга. Они начинались прямо у земли, и поднимались до самого потолка, туда, где зияла дыра. Сашка пораженно выдохнул. «Великие боги!» — пробормотал Рола. «Да она тут храм Эстэ устроила!» Сашка поднялся, отряхнул одежду, встал перед драконихой. «Помоги мне найти Сагуса, а я помогу тебе снова стать человеком!»